Глава четырнадцатая. Проклятый лис. В квартиру мы вернулись в десятом часу дня. Вымотанные, усталые, напряженные после моего откровения и состоявшейся ссоры. Я голодный, Ри сразу двинулся на кухню, даже не взглянув на меня. Я же отправилась в ванную, чтобы смыть себе пот и кровь этой ночи. Долго стояла под душем и не могла смириться с тем, что я не могла смириться с тем, что прошлое так жестоко возвращается. Что снова приходится следить за каждым шагом, стрелять, слушать упрёки Ри. Ещё дольше просушивала волосы, оттягивая время выхода. Было муторно на душе, а ещё пугал предстоящий разговор. Зная Ри уверенно, придётся выложить ему всё без утайки. Только как не пытайся, а избежать разговора не получится. Облачившись в свободные штаны и футболку, я покинула ванную. Волосы так и оставила распущенными. Техномяу дожидался меня в спальне. Пушистый неоновый хвост недовольно ударял по крывалу моей кровати, на которой он вальяжно разлёгся. Фея сидела здесь же, спокойно вылизываясь. При виде меня малышка радостно мяукнула, выгнувшись в спинке. Больше не бросай меня так. Было бы у меня сердце, уже остановилось бы от беспокойства за тебя, растягивая гласное зло, выговорил кот. Прости, Ри попал в неприятности. Время шло на минуты. Я понял, просто я волновался. Записи с уличных камер я зачистил. Спасибо, тихо мяу. Ты настоящий друг. Вот как мы заговорили. Вроде только вчера бросила нас феей во дворце. Не ворчи. попросила погладив его потрескивающую электричеством макушку, потом потискала и дожидающуюся ласки фею. Как же хорошо, что они появились в моей жизни. Рина шёл на кухню. Одеждой он себя не обременял, надел только брюки. Хотя слои бинтов, стягивающих его торс, с натяжкой можно было назвать майкой. Центральный стол для приготовления он завалил едой и своим оборудованием. Ревизию проводишь, подошла к столу и забросила в рот кусочек колбасы, стоящей на тарелке рядом с ТИ 142, разборной снайперской винтовкой. Да, проверяю, что с собой есть. Ривс взглянул на меня задумчиво. Прости, что сорвался. Просто разозлился, когда представил, что мог сдохнуть, а ты бы осталась одна расхлёбывать эту кашу. Проехали. Крестьянин взглянул на меня с прищуром, но я пожав плечами, направилась к холодильному шкафу. Полки ломились от разнообразия явств. Рия оказался хозяйственнее меня. Обычно у меня водилось только замороженное мясо и полуфабрикаты. Если, конечно, я не забывала посетить рынок, что со мной случалось довольно часто. Взгляд остановился на охлаждённых куриных ножках. Пожалуй, пожарю их. Я занялась готовкой, всё больше расслабляясь благодаря рутинным действиям после сложной ночи. На заднем фоне раздавались щелчки оружия, прокручивание предохранителей и глушителей. Не знаю почему, но и эти звуки успокаивали. Или дело в молчаливом присутствии Ри. Против нас вышел профессионал, мститель с целью убить, но я даже не волновалась. Казалось, что с крестьяном я всё преодолею. И что это значит? Быть королевой, спросил он чуть погодя. К тому моменту я забросила курицу на раскалённую сковороду, и кухня постепенно наполнялась аппетитным ароматом жареного мяса. Я не Палукровка, и Лист не моя фамилия. Микаэла Тасянская, так меня назвали. Хм. Я всегда думал, ты взяла себе это имя в память о погибшей принцессе. Взяла? Многие сироты после взрыва предпочли придумать себе новые имена. Я придумала только фамилию, хмыкнула, нервным движением перекидывая лопаточкой мясо на сковороде. Ладони Ри осторожно легли на мои плечи. Вздрогнула, ведь даже не услышала, как он подошёл. Так для чего тебе безликий, на самом деле? Я думал это блажь, желание получить свою дозу адреналина. Выходит, всё намного сложнее. Я предполагаю, что те сеансы не погибли. о переместились в межпространство. Это одна из систем безопасности. Если это так, сейчас они находятся в стазисе, но время поджимает. Если они и живут, то нужно скорее выводить их из этого состояния. Откуда такие выводы? В институте я находилась в научной экспедиции в зоне взрыва. Так вот, я уловила следы множества порталов. Это могут быть порталы из Аркана? Сомневаюсь. Из Аркана был открыт один портал. который и вызвал взрыв. Ты уверена в успехе? Да, ответила твёрдо, не позволяя себе сомнений. 20 лет ушло на то, чтобы прийти к этой точке. Осталось совсем немного, сейчас не время для сомнений. Для этого тебе нужны артефакты. Собираешься ворваться в межпространство? Я молчала, он и так всё уже понимал. Ты осознаёшь, какие могут быть последствия? Новые катаклизмы, новые взрывы. Ты уничтожишь этот мир. И что? Ожесточённо отозвалась я. Этот мир и так обречён. Как ни пафосно звучит, но баланс держится на моих плечах. Стоит мне оступиться, просто погибнет и всё, конец. Продолжить родом самостоятельно я тоже не в состоянии. Я Тесианка. Могу иметь детей только от Тесианца. Его ладони чуть сильнее надавили на мои плечи, красноречивее слов выдавая его внутреннее напряжение. Есть ещё шари, приглушённо отозвался он. Энергия полукровки не вплетается в ткань мироздания. Да и зачем мне это? Зачем мне жить, если всё напрасно? задала вопрос в пустоту, скорее себе, нежели Ри, потому что и сама не знала ответа. На кухне воцарилась напряжённая тишина, прерываемая лишь шипением масла на сковороде. В груди ворочался странный водоворот чувств. Столько лет я хранила свою тайну, и крестьянин первый, с кем я ей поделилась. Но страха не было, скорее облегчение, граничащее с отчаянием. Ну, например, ради меня, чуть шутливо проговорил он, прерывая тягостное молчание. Напряжённо рассмеялась, оценив его попытку перевести разговор в более непринуждённую форму. Он ободряюще сжал мои плечи, после чего отступил обратно к столу, только не дошёл. Квартиру огласила трель дверного замка. «Кто это?» — спросил он, в доле секунды вкладывая магазин со взрывными пулями в ЗИ-56, табельный пистолет. «Арканы», — ответила, озвучивая результат сканирования Окулуса. «Возможно, меня проверяют, мне нужно одеться». «Я открою. Хотела бы я возрастить, но мой полуголый и раненый напарник уже двинулся в прихожую, просунув пистолет за пояс брюк». Надеясь всё же успеть хоть что-то исправить, я пробежала в спальню, чтобы накинуть халат и надеть очки. А там вспомнила, что так и не выключила плиту, поэтому бегом припустила на кухню. Из прихожей раздавались голоса Ри и Кайруса. Только его не хватало. Надеется, что он не войдёт, было глупо. Придётся объяснять многообразие оружия на моём кухонном столе. Замечательно. Поездка в полицейский участок заняла всего час. К нам в руки попал довольно сложный сканер, который я намеревался сразу показать лист, потому с трудом дождался следующего дня. Только на утро меня ожидало разочарование. На вызов магафона она не отвечала, а в лаборатории не появилась. Примеком направился к Закарису, чтобы он нашёл лист по изображениям с моквиженов. Не наносится же мне по всему дворцу в поисках моего техномага. Профессора Лист разыскиваете? спросил Закарис, стоило войти в его кабинет. Он поднялся из-за стола и склонил голову. Выражение лица безопасника оставалось серьёзным, и я уже понимал, что новости не придутся мне по душе. "Да, где она?" профессор взяла выходные. "Происходит что-то странное, Кайрус. Вчера вечером её друг Сирас попал в больницу с пулевым ранением. Ночью констатировали его смерть в реанимации. Перед этим лист направила мне сообщение, что берёт выходной. К слову, этой ночью в городе было неспокойно. Что значит неспокойно? Поступали жалобы на стрельбу на складах в северной части города. Полиция ничего не нашла, кроме лужи крови. Демоны. Во что снова влезла эта болезньная. Простите, но больше информации у меня нет. Прошло не так много времени, чтобы успеть восстановить картину произошедшего. Дай мне новый адрес лист. Надеюсь, она просто отсыпается у себя, а не лежит трупом в какой-нибудь канаве. Дверь кабинета резко распахнулась, чуть не задев меня. В кабинет вихрем влетел Эрикес, оттолкнув меня плечом. Закарис, Листикс со вчерашнего дня не отвечает на звонки и сообщения. Поделись её адресом. Я волнуюсь. Повелитель как раз к ней едет, сообщил ухмыляющийся Закарис. Охрана будет ждать вас у входа. Вот ведь, вместо того, чтобы без шума заехать к Лист, я поеду под конвоем. Я сильнейший из арканов, воин, а перемещаюсь при охране, как какой-то человечишка. Оказалось, что Лист снимает квартиру недалеко от своей лаборатории, в довольно приятном районе города. Дом старой постройки, выдержавший даже великий взрыв. Жители с любопытством поглядывали на три чёрных тонированных мобиля, припарковавшихся перед домом. И всё равно я не был намерен подниматься наверх с охраной. Как ни протестовали, остаться им пришлось внизу. Мы с Арикесом поднялись по лестнице на четвёртый этаж. Дверь открылась после двух нажатий на звонок. Только открыла не Лист, а никто иной, как умерший этой ночью Кристиан Серас. Хм, арканы, надо же, протянул он, улыбаясь краешком тонких губ. Как и на изображении, и из сдело, рыжие волосы пострижены в короткий ёжик. Янтарные звериные глаза взирали насмешливо. Он опирался локтем на косяк, лишь слегка приоткрыв дверь. "Где Лист?" приветствие опустил, "не до них сейчас. Лии сказала, что её нет дома. Мы всё же войдём". Положил ладонь на дверь, всем своим видом демонстрируя серьёзность намерений. Раз повелительно настаивает, Ленивым движением, оттолкнувшись от косяка, все раз распахнул дверь. Теперь он предстал нам во всей красе. На нем были только брюки — высокий, широкоплечий, немного жилистый, с развитой мускулатурой воина. Весь его торс стягивали слои бинта с проявляющимися местами бурыми пятнами крови. Он развернулся и направился к двери в кухню, попутно просунув пистолет за пояс брюк. Что же происходит, если он встречает гостей с оружием? Мы с Арикесом двинулись за ним, настороженно оглядываясь и принюхиваясь. Кухня оказалась просторной. По периметру в виде буквы П расположился кухонный гарнитур. В центре высокий стол с барными стульями возле него, на котором разместились различные приборы: несколько автоматов, пистолеты, магазины, ножи, а ещё нарезанная на скорую руку колбасы, сыр, хлеб. и коробки с печеньем. Лист, облачённая в пушистый безразмерный халат, колдовала возле плиты. Длинные золотистые волосы спускались к самой талии. Серас лениво опёрся бедром на рабочий стол гарнитура возле Лист, обратив к нам наглый взгляд звериных глаз. Нам предстал хищник. Опасность исходила от него волнами. Несмотря на расслабленную позу, он был готов к атаке. Доброе утро, Лист хмуро взглянула на нас из-за плеча, потом же вновь сосредоточилась на шипящей сковороде, с жарящимися на ней куриными ножками. Лис, словно пребывая в своих мыслях, подхватил локон волос девушки и принялся лениво накручивать его на пальцы. Не оставалось сомнений, что они близки, но эта демонстрация выводила из себя. Во второй его руке появился нож-бабочка, который он неуловимыми движениями раскручивал в ладони. Сщёлканием то выкидывая лезвие, то вновь его скрывая. Это ещё больше раздражало, чем обязано столь ранним визитом в мой выходной. Спросила Микаэла, ловкими движениями переворачивая мясо на сковороде. Мне нужно, чтобы ты осмотрела кое-какой прибор и сравнила его с костюмом Дейны. Подождать это не может до моих рабочих дней. Лист выкинула руку в сторону, выхватив нож из руки Сираза. Раздражает. Она взмахнула ножом, не глядя Закрывая выкидное лезвие, после чего он отправился в глубокий карман халата. Нет, не может. Ладно, она взглянула на Сираза. Посмотришь за завтраком. Конечно. Снова на тонких губах мелькнула усмешка. Она передала лопаточку Лису и направилась к нам. Волосы блестели в лучах входящего через окно солнца, словно окутывая её фигурку золотистым ореолом. не замечал раньше, насколько они роскошные. Лес провела нас в довольно уютную гостиную, прихватив по дороге из прихожей свою набедренную сумку с инструментами. По центру комнаты вокруг прямоугольного журнального столика расположились диван и два кресла. На полу пушистый ковёр. В одном из кресел спали её технакот и котёнок. Сама Лист облюбовала второе кресло. Нам с Арикесом остался только диван. За своим собственным раздражением я не замечал реакции брата, и только сейчас отметил, что тот не просто злится, он взбешён. Давайте ваши приборы. Голос звучал устало. Выглядела она неважно. Под глазами пролегли тёмные круги. Она будто не спала всю ночь. Хотя, учитывая, кто в её квартире, это вполне возможно. С другой стороны, внезапное воскрешение Сираза Оружие на кухне и потрёпанный вид лист вызывали много вопросов. «Кто он тебе?» Эрикес буквально прорычал вопрос. «Странно, я думал, что для него попытки позвать лист на свидание — лишь развлечение, но сейчас он совсем не казался равнодушным к девушке». «Я не буду обсуждать свои отношения с Ри», — лист смерила Эрикеса холодным взглядом. Кулак брата обрушился на журнальный столик. «Не зли меня, листик!» Он дёрнул головой в сторону, сбрасывая неконтролируемый оборот. Но Лист не прониклась. Лучше успокойся. Рив вспыльчивый, я предпочитаю общаться с ним, когда он в хорошем настроении. Ри, значит, вспыльчивый. Я тоже. Он опёрся руками о стол, стремительно приблизив своё лицо к лицу Лист. Она передёрнула плечами, кажется с трудом подавив желание отпрянуть от взбешённого Аркана. Тогда и взглянула на меня в поисках поддержки. Это заставило меня отмереть. Впервые видел, чтобы брат так ревновал девушку. "Эрик, и хватит", одёрнул его. Он удостоил меня раздражённым взглядом. "Потом поговорите". Я положил на столик перед лист чемоданчик, раскрыл его и развернул к ней. Она довольно быстро разобрала панель сканера, потом изучила и костюм. Внутри ещё находилась последняя разработка из лаборатории Дэйны, чтобы сравнить ее с инструментами Безликова. «Что ты скажешь?» «Хорошо сделаны, особенно костюм. А вот это работать не будет», — она указала на прибор Дэйны. «Изготовителя не выявить. Они созданы одним и тем же техномагом. Магия отсутствует, уже рассеялась. Но да, очень похоже, что сканер и костюм собирал один и тот же человек». Знала бы она, сколько надежды принесли ее слова «как». Теперь я был почти уверен, что Дейна не безликий. Знать бы теперь, как к ней попал костюм. Хорошо, с этим разобрались. Теперь Лист объясни, что происходит. По моим данным, Серас вчера погиб в реанимации от пулевого ранения. И что это за склад оружия у тебя на кухне? Его гибель просто прикрытие. Мне нужно было срочно вывозить его из больницы, решила, пусть числится в морге. А оружие, оборудование, Ри Зачем ты вывезла его из больницы с пулевым ранением? Во что ты опять встряла, Лист? Я обязана Ри многие, мы оказала ему помощь, когда она понадобилась. Это личное. К моей работе у вас, как и к прошлой службе в Волундуре, не имеет отношения. Чем же ты можешь быть обязана ликвидатору из Волундурской армии? Это личное. Вновью прямо заявила Лист, разозлённая допросом. Считаешь? Уверена. Если вас Что-то не устраивает? Увольте меня. Отчитываться по поводу личной жизни я не намерена. Мы мерились упрямыми взглядами с минуту, но Лист мне не уступила, а я понимал, что добьюсь от неё разве что увольнения. Что же происходит? Вдруг из-за этого Лиса она попала в беду. Лист, ты забываешь, что и я обязан тебе жизнью. Если нужна помощь, только скажи. Не переживайте, повелитель. Мы уже решили все проблемы. Скоро Ри отбудет в Волундур. А теперь, если вы не против, я хотела позавтракать. Лии, дорогая, мясо готово, объявил из кухни Серас. Эрик ис чуть ли не зубами заскрежетал от ярости. Меня и самого разозлили слова Лиса. Неужели она и вправду спит с этим наглым типом, убийцей? Это когда вокруг неё вьются достойные арканы? Нет у неё вкуса как в одежде, так и в мужчинах. Ли, дорогая, мясо готово. Чуть не поперхнулась воздухом от неожиданности. Дорогая? Никогда он так ко мне не обращался. Даже когда работали под прикрытием. Только заметив, как вспыхнули негодованием глаза Арканов, поняла, что Ри продолжает разыгранный для них концерт. Только для чего он так себя ведёт? Пытается побыстрее избавиться? Можно подумать я против. В целом беседа принесла хорошие новости. Кайруса покинули подозрения на мой счёт. Наш план удался. А вот поведение Арканов выбивало из колеи. Я искренне считала, что Эрикес просто шутит, чтобы подначить Азариса и Рикерса. На друзья так себя не ведут. Ведь он бесился, ревновал меня к Кристиану после разыгранного им шоу. Кайрус же в присущей ему бестактности пытался влезть в мою жизнь. а с меня достаточно и ночных приключений, чтобы воевать еще и с наглыми арканами. Давайте я вас провожу. Бодро вскочила с кресла, растянув на губах дежурную улыбку. Арканы посмотрели на меня, как на врага народа. Они что, рассчитывали на приглашение на обед? Обойдутся. Учитывая аппетит и оборотня, мне останется две жалкие ножки. Может, три, если буду огрызаться и рычать. В прихожую арканы шли мрачнее тучи. Эрике стоило дело бросал на меня свирепые взгляды, которые я благополучно игнорировала. Он и вышел первым за дверь. Кайрус вдруг остановился и прикрыл за ним дверь, стремительно разворачиваясь. Так неожиданно, что я, замерла в полуметре от него, подняв озадаченный взгляд к его лицу. "Лист, мне это очень не нравится", заявил он, хмуря густые брови. "Я уже сказала, это твоё личное дело", отмахнулся он, скривившись. "А ты пойми, что когда спасла мне жизнь, перестала быть посторонней и для меня. Так что твоё благополучие и моё личное дело. Я даже приоткрыла рот от изумления. Вот ведь наглый аркан. Всё обернёт в свою пользу. Кажется, поняв, что гневные слова готовы сорваться с моих уст, он вскинул руки, словно защищаясь. Я волную за тебя, Лист Микаэла, и посмотрел в мои глаза пронзительно, с надеждой. На какой-то миг я растерялась. Не сомневаясь в искренности его слов. Уверяю вас, повелитель, всё под контролем, ровно произнесла Яна, что Аркан откровенно скривился. Опять ты, лист, как-то устало пробормотал он, внезапно протянув ко мне руку, чтобы подхватить пальцами прядь волос. Сердце моё дрогнуло и понеслось вскачь от неожиданности и того странного выражения, поселившегося в глубине глаз Аркана. Он будто приглядывался ко мне, изумлённый происходящим не меньше, чем я. Настоящее золото. Он жёл прядь волос сильнее, лишь большой палец скользил по ним будто лаская. "Почему же ты прячешь такую красоту?" Вопрос застал в расплох. Не впервые я терялась в его присутствии. Наверное, потому что впервые с момента моего побега из дворца он смотрел на меня как на женщину, затаённым интересом. На кухне крестьянка «И вас ждет Эрикес», — пролепетала я, осторожно вытянув прядь волос и схватки аркана. Кайрус вздрогнул, будто опомнившись от своих мыслей. «Лист» — уже посмотрел серьезно и немного зло. «Если понадобится помощь, любая, ты можешь обратиться ко мне». «Спасибо», — перевела взгляд за его плечо к двери, больше не в состоянии смотреть в его глаза. Произошедший вчера разговор вновь всплывал в памяти, а поведение Кайруса окончательно выбивало из колеи. Вдруг наш сри обманный трюк не удался, и подозрения с меня не сняты. Что, если Кайрус сопоставляет мою личность с той девушкой? "О чём вы говорили?" сразу набросился на меня Эрикес, когда Лист благополучно выставила меня за дверь. Напомнил, что она всегда может обратиться ко мне за помощью. Это правильно, проворчал брат, бросив разодосадованный взгляд на дверь квартиры Лист. Кто он? Что вообще происходит? прорычал он, кажется, как ия, в строе предположения о том, что сейчас происходит между этими двумя. Закарийс предполагает, что он бывший напарник Лист, думает, что она служила в разведке. Глядя на то, как она легко справляется с ножом, я склонен согласиться с ним. Не верится. Она такая хрупкая, нежная, смешная. «А как от нее пахнет? М-м-м!» Эрикес мечтательно улыбнулся. «Пахнет?» Я не мог припомнить аромата лист. Только запах машинного масла. Ее запах смешался с запахом этого лиса. Фыркнул он, вновь возвращаясь к суровой действительности. «Ты должен что-то сделать!» «Я? С чего это? Ты! Кто тут повелитель?» «Мне не нравится, что возле нее крутится этот лис!» Нужно их разлучить до его отъезда. В иной ситуации я бы отправил брата самостоятельно решать свои проблемы. Но дела обстояли так, что я переживал за Лист, боялся, что Серас втянет её в неприятности, а потому и сам был не против разлучить эту парочку. Недавно я подумывал отдохнуть в штормовом имении, почему бы не взять Лист с собой. Отличная идея. Только распоряди, чтобы Азарис и Рикерс остались здесь, а я уж своего не упущу. Брат потёр ладони, а Растинов на губах предвкушающую улыбку. Эрик, а может, хватит? Для тебя это несерьёзно. Не хочу, чтобы от меня ушёл Техномак из-за разбитого тобой сердца. С чего ты взял, что для меня это несерьёзно? Эрик одарил меня предупреждающим взглядом. Потому что ты никогда не бываешь серьёзным? С иронией в голосе предположил я. Но брат пропустил колкость мимо ушей, кажется, в мыслях планируя завоевание крепости по имени Лист. Сейчас я серьёзен, так что можешь не волноваться за сердечко листика. Уж я его сберёг.